Глава двадцатая. Червень, июнь 1382 года от Рождества Христова. Елец. рассвет третьего дня осады. Братцы, вы все и так знаете и понимаете. Отсиживаться, покуда ордынцы подготовят осадные пороки и начнут штурм, смысла нет. Татары рано или поздно войдут в Елец. Но сейчас же, с Божьей помощью, мы прорвемся и продолжим борьбу с ворогом Слушающие меня природные ушкуйники и ротники-стрельцы угрюмо молчат. Далеко не всем воям нравится моя затея. А повольники Дмитрия Шуя так и вовсе затаили глубокую, пусть и иррациональную обиду за большие потери в бою на бродах. Потери ведь действительно огромные, почитай 50% их личного состава. И хотя обида иррациональная, я за собой вину все же ощущаю. Ведь читал же, читал когда-то, что в армии Тамерлана были метатели греческого огня. Не уверен, конечно, что ремеи поделились формулой с Тамерланом, хотя в 1402 году Тимур поможет грехам против османов Боязида Молниеносного, наголову разбив того в Ангорской битве. Это отсрочит падение Константинополя на полсотни лет. Может, византийцы вели переговоры сильно загодя и подкупили Тамерлана в том числе и рецептом горючей смеси? Бред воспаленного мозга, хотя кто знает. Впрочем, в горшках огнеметчиков Тимура, может быть, нефть или какая-то местная восточная смесь, разработанная на основе китайских зажигалок. А может, Алексей Ангел в свое время действительно поделился рецептом с турками конейского султана. Важно то, что в сумятице и тревогах последних дней я не вспомнил о наличии зажигательных смесей у гулямов Тамерлана, хотя я не мог наверняка знать, что Тимур поделится столь ценными военными специалистами с Тахтамышем. Как я не мог даже предположить, что ханы и его полководцы догадаются так хитро применить горючку против ушкуев-повольников. Но ведь я знал способ противостоять греческому огню на воде, по крайней мере, в теории, знаком с ним. Следовательно, немые упреки ротников, потерявших стольких товарищей на воде, имеют под собой реальные основания. И многие из них абсолютно убеждены в том, что лучше бы им было отправиться на полуночь с косым, Но ведь не я же убил их товарищей, и именно об этом поспешил напомнить ушкурникам. Братцы, за павших от греческого огня соратников мы отомстим сполна, обещаю. Смерть их стала возможна из-за гулямов Тимира Аксака. Но вскоре настанет час их возмездия, час расплаты. Я лично поведу вас в бой, как в Азаке, Указании или в Порто-Пизана. И разделю с вами все опасности грядущей сечи. Разделю с вами одну на всех ратную стезю «С Богом, братцы! За Русь! За Русь!» — негромко отвечают повольники, природные и набранные из числа освобожденных из полона мужей. Понимают, что единым криком можем переполошить татар в лагере. Но глаза ротников горят свирепым огнем. Князь ведет их в бой, князь, не привыкший прятаться за спинами воев, и многим это действительно придает сил. «Так что и выбора у меня нет никакого» ушкуники просто отказались бы идти в гибельную сечу под началом шуя. Скорее уж рискнули бы податься к Волоку вслед за Косым, ну или довольно скоро проиграли бы грядущую битву с подорванным боевым духом. А ведь от ее хода теперь зависит вся история вторжения от Ахтамыша на Русь. Последние пару дней мы усиленно готовились к штурму. ополченцы поднимали на земляную стену, обращенную фронтом к лагерю противника, Волуны, бревна, чаны под кипяток, запасы арбалетных болтов и визонки стрел. Да, у меня осталось не более двух тысяч воев, чуть более пяти сотен ушкульников Дмитрия Шуя, примерно столько же мобилизованных мной ополченцев с составными татарскими, да и просто охотничьими луками, а также с солидным запасом с улиц, кои мужики неплохо так наловчились метать за прошедшую зиму. Остальные же жратники — чуть менее тысячи новоиспеченных повольников». Вряд ли у князя Федора из известной мне истории было больше воинов, полторы-две тысячи дружинников, казаков и ополчанцев от силы. Но он держался с ними десять дней, если мне память не изменяет. А город пал только после того, как Гулям и Турана прорубили просеки в Лучковском лесу, примыкающем к слабому частоколу. То есть в непроходимый на момент чаще надежно прикрывающий город с запада и частично с севера. Конечно, предок защищал куда меньший по размерам елец, занимающий лишь территорию современного крома, но и штурм города возможен пока только с востока. Иными словами, под удар попадают лишь острог на Каменной горе, где разместил сотни три ополченцев с остальными луками, и земляная стена бастионного типа, мое ноу-хау. Теоретически еще возможен отчаянный рывок через брод, но Горинзон обеих сестер составляет пять десятков арбалетчиков и два пушкарских наряда. Ну, то есть расчета. А оставшихся воев должно хватить удержать земляную стену, даже без учета готовящихся к вылазке у шкульников. Все-таки мы и ров запрудили, и единственный мост через него пропитали березовым дегтем. И пусть у нас нет греческого огня, когда вои разобьют десяток другой горшков с льняным маслом под ногами штурмующих, да обстреляют мостик зажженными стрелами, полыхнуть должно не слабо И по идее мост загорится вместе с теми гулямами, кто потащит к воротам таран. В общем, мы неплохо подготовились, надеясь продать свои жизни подороже. Но выставив на суше осадный тын, кое-где очистокол, кое-где надолбы, враг ограничился лишь банальным созерцанием крепости, хотя туранские умельцы не спеша так, основательные со вкусом, возводят осадные пороки. Все те же щиты туры, обязательный таран с крышей и колесами, полноценную осадную башню — а также штурмовые лестницы, поставленные на прочные вазы и укрепленные подпорками. Очень похожи на телескопические лестницы пожарных машин на рубеже так 20-21 столетий. Небольшая высота и толщина земляных стен, в общем-то, исключают успешное применение врагом катапульт и требушетов. Особенно если вспомнить, что все деревянные постройки в тылу до самого Ельчика мы уже разобрали. Но сам земляной город поганые смогут штурмовать, подтащив получившиеся штурмовые лестницы прямо к Орву. Я уже прикинул, что их длины как раз хватит, чтобы перебраться на стену, минуя водное препятствие. И ведь откинуть их в сторону уже никак не получится. Разве что перерубить последние перекладины, ведущие к вершине штурмовой лестницы. Тем не менее, враг не спешит. Но и зачем ордынцам спешить? Осадный тын и не менее чем трехкратное численное превосходство гарантирует поганым безопасность на случай нашей вылазки. Пусть и безопасность эта весьма относительна. Тем не менее Тахтамыш оставил осаждать город целых шесть тысяч нукеров, явно не меньше, рискнув разделить придевшую на бродах орду. И, как кажется, хан действует вполне обдуманно. Когда я увидел в степи еще такие далекие сигнальные дымные столбы, я тотчас отправил к Донскому первого конца. Еще в прошлом году мы возродили систему татарских ямов, что-то вроде почтовых станций с дежурными лошадьми для гонцов, на территории Елецкого, Рязанского и Московского княжеств. Но цепочка ямов по итогу протянулась только от Ельца до Москвы. Если до Коломны гонец должен добраться как минимум втрое быстрее татарской рати, учитывая примерное время ее движения от Ельца до Аки, то от Коломны до Нижнего Новгорода ямов уже нет а путь сей километров так на 70-80 длиннее, если мне память не изменяет. Второй гонец отправился к великому князю, как только я получил результаты поиска моей сторожи в степи. То есть первый должен был лишь насторожить Дмитрия Ивановича, объяснить, почему я не тороплюсь выйти со своими ушкуйниками на соединение с московским войском, вставшим до поры в Нижнем, ну и подготовить великого князя к принятию верного решения». Сам-то я уже был уверен, что следующая к Булгару татарская рать есть лишь отвлекающий маневр Тахтамыша, но вряд ли Донской снимется с лагеря и двинется к Колумне прежде, чем до него доберется второй гонец. Но по всему видать, что этот гонец доберется до Дмитрия Иоанновича, дай бог, на пару-тройку дней раньше, чем Тахтамыш до Колумны. Есть, конечно, малый шанс, что город и Иброд успеет прежде занять Литовская рать, следующая на помощь Донскому, но также запаздывающая, Но если чудо и случится, сколько воев соберут литовские русичи после кровопролитной междуусобной брони, после боёв с ляхами, кевтонцами и литвинами с Киргайло. Тысячу, полторы от силы, кованой дружинной рати. А вот пронская и рязанская рати, что могли бы всерьез помочь мне еще на сосновских бродах, уже успели уйти на соединение с великим князем. Так что все очень сложно, все очень страшно. Мы выиграли шесть, а целую семь дней для того, чтобы обоз с юльчанами добрался именно до Коломны. Смотря на сколько, твердила Михайлович, задержит татар в засаде у Черного леса, но мы-то обсуждали с Ваеводой, что он свяжет боем, а то и разобьет пару-тройку летучих отрядов степняков, брошенных как в преследование, так и просто пограбить в окрестностях, собирая провианты фураж. Под нога следом за передовыми отрядами всадников на Москву двинула и вся орда Тахтамыша это страшит меня более всего. В известном мне варианте истории, когда Тамерлан явился к стенам Ельца, он не стал дробить войско, а захватил таки стольный град удельного княжества, прождав под его стенами целых десять дней. Честно, я был уверен, что хан поступит так же, но он принял куда более мудрое решение применительно к данным обстоятельствам. Более того, даже с разделением сил и потерями на бродах у него осталось по меньшей мере два полноценных тумена уверен, твердила Михайлович, и Тимофей Болдырь, попьют ворогу крови, и дружинники с казаками задорого продадут свои жизни. Но пусть потери татар сейчас с моей дружиной будут даже три к одному, в лучшем случае. Все одно на выходе у Тахтамыша сил как минимум вдвое больше, чем сейчас у Дмитрия Ивановича. Великий князь еще сумел бы задержать татар на бродах через Аку, или хотя бы защитил Москву, переждав осаду за белокаменными стенами Кремля. Но практически наверняка опередят его дружину. И что тогда? Думать об этом как-то не хочется. В лучшем случае повторение сценария 1382 года, восстановление ленной зависимости от Орды и обязательная дань при сохранении Великокняжеского за донским и его потомками. При тотальном разграблении Москвы и истреблении ее жителей, а также подрыве производственных мощностей уже сформировавшегося ремесленного центра, В же Дмитрий и семья его погибнут, а Русь ждет объединения под властью Литвы. И пусть сейчас у ней правят православные, прорусски настроенный князь Андрей Ольгердович, в чьих венах течет также русская кровь. Но кто может гарантировать, что поколение другое спустя к власти не придет прокатолическая партия с государем-католиком во главе? Да и кровь потомкам даже Андрея Полоцкого решающего значения не имеет. И Гайловон тоже можно назвать наполовину русичем по матери. Хотя гад тот еще. В общем, в общем, крепко подумав, я пришел к выводу, что повлиять на развитие событий, измененной мной же истории у меня теперь есть только один шанс. И тем важнее им воспользоваться, коли все происходит наяву, в реальном мире, в реальной истории моего народа и моей земли. По ладьям. Ушкуйники и стрельцеротники принялись без особой суеты, но и без промедления занимать место на судах. «Эх, было бы у Шкуев и Стругов побольше, можно было бы взять с собой хоть весь гарнизон, а так...» Я шагнул к новоиспеченному воеводе и крепко обнял Михаила, рискнувшего остаться во главе обороны города. «Брат, ты не представляешь, как мне жаль расставаться с тобой. И мне, княжа, и мне». Мы соприкоснулись лбами, сцепив объятия. Мишина семья вместе с моей и семьями прочих моих дружинников Вот были в Нижний Новгород под конвоем у шкуйников Федора Косова. Вот только кружный путь по Проне, а затем и Оке, да еще и против течения, не столь и быстро. Так что Михаил кровно заинтересован в том, чтобы нам удалось еще хоть ненадолго задержать врага. И он с радостью пошел бы с нами, с великой радостью. Но после того, как фёдор убыл святскими повольниками, после ухода твердил и Тимофея, в городе осталось совсем немного авторитетных вождей, способных возглавить эффективную оборону и тем самым приковать к себе те значительные силы татар, что осаждают ныне елец. В сущности, это был я, Дмитрий Шуиса Михаил, постепенно выросший из старшего дружинника в человека, способного вести за собой людей и принимать решения. Плюс близость к князю, как-никак. дмитрий не мог оставить в городе, по той простой причине, что он непосредственный командир у школьников и их истинный вождь, душа отряда. Кроме того, его авторитет максимален именно среди повольников. Я также не мог остаться, ибо отряда мушкульников и новоиспеченных ротников нужен единый лидер. К тому же, вряд ли кто-то, кроме меня, сумеет реализовать мою задумку в полном соответствии со свежеиспеченным планом, родившимся в голове после целого дня тяжелых раздумий. Вот и вышло, что оставить во главе обороны я могу только Мишу, причем, несмотря на все риски, положение новоиспеченного Елецкого воеводы — не столь отчаянно. Да, после нашего ухода у врага будет уже шестикратное превосходство. И да, у меня нет никакой веры в то, что земляную стену в конечном итоге удастся удержать, тем более без пушек, ибо пять последних бомбард мы забираем с собой, оставив артиллерийский наряд лишь в сестрах. Но, по крайней мере, защитникам земляного города есть куда отступать, а во строге каменной горы и уже в самом кроме имеются подземные ходы, ведущие в Лучковский лес. И когда оборона земляного города падет, уцелевшие ратники смогут спастись в тайном лагере в лесу. Ход же можно будет обвалить, как только последние защитники лица покинут крепость. А вот следующий за мной вой, я никому не говорю прямо, что мы есть обреченные смертники, глупо это. К тому же может и случиться какое чудо. Но по факту, так ведь оно и есть, ибо я надеюсь во что бы то ни стало затормозить так-то мыша, разодорив его, отвлечь внимание ворога на себя, подарив великому князю еще хоть сколько-то времени, а заодно и жене, и сыну, и всем русичам Елецким, уходящим как по оке, так и через Коломну в Москву. Давид против Голиафа, но если задуманное мной и удастся, уцелеть будет ой как сложно. Так что прощаемся мы с Михаилом насовсем, да я бы и Алексея с ним оставил но прыткий, легкий на подъем дружинный наотрез отказался покидать своего князя. — Прощай, брат, прощай. Обнялись и Миша с Лехой. Вяжа, подождав мгновение, легонько коснулся плеча верного друга и соратника и негромко произнес. — Пора, Леша, и нам на ладе княжеской занять свое место. Дружинный молча кивнул, резко отвернувшись от побратима. Миша же широко перекрестил нас на дорогу. — Непременно читайте «Живый в помощи» и «Господь просвещение мое». Так, глядишь, еще и свидимся. — Даст Бог, друг мой, даст Бог. Алексей молча поднялся по сходням, жжав губы и не проронив ни слова, только молча смахнул одинокую слезу с уголка глаз. Я же замер на рассматривая родной город в стремительно следующих сумерках, никак не желая поверить в то, что навсегда его покидаю после чего Истово перекрестился на виднеющейся вдалеку церкви и взошел на ушкунь. «Отчаливаем! Весла на воду! Поднять паруса!» Мы вышли из Усть-Ильчика, один за другим проходя углубленным каналом, ведущим на тремя реки. Всего тридцать с лишним стругов и ушкуев, стремительно набирающих ход, и двинувшихся по течению реки в сторону павшего от острога. Конечно, орденцы не могли не заметить выхода моей флотилии, Благо, по горизонту на востоке уже проигла полоска света, предвещающая скорый восход. Отчаянно горланию Агулям и Турана ринулись к берегу, надеясь засыпать нас ливнем стрел. Но прежде чем они подобрались к кромке воды, Ягулка протрубил в рог. и сотни арбалетчиков, уже изготовивших самострелы к бою, выпустили во врага сотни болтов. по следом Басавета бахнули две бомбарды, установленные на вертлюжные станки, и исторгающие в сторону поганых каменные ядра. Гулямы тотчас откатились от берега, понеся существенные потери. Но это не остановило ордынцев, решившихся во что бы то ни стало, помешать прорыву русов по реке. Так что вскоре к сосне бросились десятки гулямов с горшками в руках и сдали меча их в воду. И несмотря на второй и третий залпы арбалитчиков, выбивших не менее половины огнеметчиков, содержимое горшков с горючей смесью вскоре подхватило течение реки. И медленно растущее темное маслянистое пятно понесло кушкуем. А уж что мы первые зажигательные стрелы запалили греческий огонь Тамерлана. Веслу убрать, щиты с планширя снять. Идем под парусами, от бортов отодвинуться. Вот сейчас и узнаем, как все пройдет. Да, Ромеи, а конкретно мастер Калиник, были авторами греческого огня. И они же догадались, как защитить от него свои корабли, воловью шкуры, пропитанные уксусом или же вязанки вымоченных в воде ветах, густо облепившие ныне борта наших ушкуев. Вчера ротники весь день готовили их к выходу. А вот теперь мне и самому довелось столкнуться с действием греческого огня, да еще и на воде, в неестественных для пламени условиях. В общем, стало действительно страшно. Вот что делать, если эти самые вязанки прогорят быстрее, чем мы успеем уйти от огня подопавшими покуда парусами? Страшно. Слава Богу, большая часть кораблей миновала татарскую стоянку, прежде чем греческий огонь растекся по водной глади. Но так уж вышло, что наша ладья идет в самом хвосте, и встречи с горючей смесью нам не избежать. Да, собственно, она уже ощетимо обдает жаром, к тому же явственно пахнула горю и неестественными примесями полыхающей химической смеси. Аж волосы на бороде затрещали. «Господи, помилуй нас, грешных!» Вы молятся, не веря, что мы сумеем спастись. И все же в вязанки, вымоченных в речной воде веток, ну где мне было взять столько уксуса, занялись не сразу. Хорошо, хоть греческий огонь горит над водой не столбом в несколько метров. Нет, пламя ровно стелется по воде и чуть ниже уровня бортов у шкуя. И все же на ладье очень жарко. Взять щиты и прикрыть порос с обеих сторон. Если огонь перекинется на него, мы обречены. «Давай, братцы». Иван Шемяка первым подхватил щит, распрямившись, и закрыл парус собственным щитом. Его примеру последовали еще несколько ротников княжьи судовой дружины, став в круг мачты, в то время как Алексей, молча подхватив чекан, выжидательно посмотрел в мою сторону. «Княжи, зачлись вязанки, горят, еще чуть-чуть и...» Но я только отрицательно мотнул головой. «Ждем, дружа иначе, скинув их сейчас, мы не успеем уйти от этой огненной лужи, Дружинник вымученно улыбнулся, но общее напряжение не покидает воев. Вязанки действительно начали разгораться все быстрее, так что пламя поднялось выше бортов. пругнулся один из ушкуйников, прикрывающих парус. Огонь уже лизнул его щит. Но не иначе, как Господь услышал наши молитвы. Вдруг ощутимо дунул попутный ветер, мигом воздев парус, и ушкуй одним рывком вырвался за пределы пятна горючки. Кстати, понемногу затухающий. «Все, братцы, руби!» Несколько дружных, энергичных ударов топорами и все веревки, держащие противопожарные связки вдоль бортов, лопнули, плюхнулись в воду горящие ветви. А наш Ушкуй продолжил свой бег по речной глади, как ни в чем не бывало. «Все, теперь только вперед, к слиению сосны с Доном!» А уж там, развернувшись против течения батюшки, «Мы поднимемся наверх, спешаю к лебедянскому броду, обязательному на пути татар». «Должны, должны мы успеть перехватить хотя бы хвост ордынского обоза, прежде чем поганые его минуют».